Не знаю, как это ему удалось, но хватит об этом. Да, это правда. Не знаю, как давно я ношу это в себе. Я, в общем, мышление словами непривычно для меня. Слова для меня как-то слишком медленны, а ориентироваться я должен быстро. Это, наверное, старый навык, еще до евредики. Но что ж, если надо... Мы бьемся головой о стенку, может быть, и пробьем, и что из того, о чем мы сможем с ними говорить, что они могут сказать нам. Да, сейчас я уверен, что этот фокус со сказкой пришел мне в голову как увертка для того, чтобы оттянуть время. Это не было надеждой, скорее, бедством, чтобы двигаться вперед, стоя на месте. Он замолчал, тщетно стараясь отыскать нужные слова. Орешник полыхался над ними. Пилот снова открыл рот, но ничего не сказал. — А если они согласятся на посадку одного разведчика? Полетишь? — спросил после долгого молчания врач. — Наверняка, — вырвалось у темпа. И только потом он добавил с удивлением. — А как же без... до этого мы и здесь. — Это может оказаться ловушкой, — сказал Герберт, так тихо, словно... Хотел утаить свое замечание от вездесущего года. Так, по крайней мере, показалось и пилоту. Но он сразу расчел это бессмыслицей, а в самом факте такого предположения усмотрел признак собственной ненормальности. Теперь он готов приписать году злой умысел или хотя бы враждебность, словно против них были не только квинтяне, но и собственный компьютер. «Это может быть ловушкой», — подтвердил он. Как запоздалое эхо. Наверняка может. И ты полетишь, невзирая ни на что? Если Сиргард даст мне шанс, об этом еще нет и речи. Если не ты речь. Если они вообще ответят, первыми высадится автомат. Согласно программе. Согласно нашей программе, согласился Гергард. Но у них есть и своя, а? Конечно. Они приготовят для первого человека группу детей с цветами и красный ковер, автоматы они не тронут, это было бы слишком глупо, с их точки зрения. А нас попробуют поймать сачок. — Так ты думаешь, и хочешь лететь? У пилота дрогнули губы, он улыбнулся. — Доктор, я не склонен к мученичеству, но ты путаешь две вещи — то, что думаю я, и то, зачем и кто послал нас сюда. Нет смысла припираться с командиром, когда он отчитывает за глупость. Думаешь, если я не вернусь, он только попросит Ксензе помолиться за мою душу? Готов дать голову на отсечение, что он сделает так, как я с дуру подсказал. Герберт ошеломленно смотрел в его прояснившееся лицо. — Это был бы ответ, не только чудовищный, но и бессмысленный. Тебя он не воскресит, если ударит, ведь... Не послали же нас сюда для уничтожения чужой цивилизации. Как ты связываешь одно с другим?» Пилот больше не улыбался. «Я трус, потому что не отважился признаться себе в том, что не верю уже в успех контакта. Но я не настолько труслив, чтобы уклониться от выполнения моего задания. У Сиргарда свое, и он также от него не отступит. Но ты сам считаешь это задание невыполнимым». Только если придерживаться установки, мы должны прийти к соглашению, а не сражаться. Они отказались, по-своему, нападением, и неоднократно. Такой последовательный отказ тоже можно считать пониманием, выражением их воли. Если бы Гадос поглотил Эвридику, Сиргород наверняка не попытался бы его за это разорвать на куски. Другое дело Квинта... Мы стучимся в их дверь, потому что этого желала земля. Если они не отворят, мы высадим эти двери. Может быть, мы не найдем за ними ничего похожего на наши ожидания? Этого, собственно, я и опасаюсь. Но мы взломаем эти двери, потому что иначе не выполним волю земли. Ты говоришь, доктор, что это было бы чудовищно и бессмысленно? Ты прав. Мы получили задание. Сейчас оно выглядит невозможным. Если бы люди с пещерных времен делали бы только то, что казалось возможным, они до сих пор бы сидели в пещерах. — Значит, ты все еще надеешься? — Не знаю. Знаю только, что если будет нужно, обойдусь без надежд. Он замолчал и задумался, явно смутившись. — Ты вытянул из меня то, чего обычно не говорят, доктор. — А, собственно, я сам без нужды вылез с этим. Немоме импуне лацессит у командира, а он поделом осудил меня, потому что есть обязанности, которые следует исполнять, но не хвалиться ими, ибо тут нечем хвалиться. Что сказал обо мне год? Депрессия, клаустрофобия, ананкастический комплекс? Нет, это все устаревшие термины. Ты знаешь, что такое коллективный комплекс Хикса? Так взглянул только на Евредики. Тонатофилия? Нет, как-то по-другому. Что-то вроде самоубийственной отчаянности, так? Более или менее, это много сложнее и шире. Он признал меня непригодным, к год никого не может сместить с должности. Ты, думаю, это знаешь не хуже меня. Может дисквалифицировать своим диагнозом, но не больше. Решение принимает командир, консультируясь со мной. А если кто-то из нас впадет в психоз, Командование могут взять на себя оставшиеся члены экипажа. О психозах пока речи не идет. Мне хотелось бы только, чтобы ты не так горячо стремился к этой высадке. Пилот отстегнул пояс, медленно взлетел, и чтобы искусственный зефир, не сдув его, ухватился за ветку орешника. Доктор, ты ошибаешься вместе с Годом. Ток воздуха тянул его так сильно, что весь куст начал гнуться. Не желая выдергивать его с корнями, пилот отпустил веточку и крикнул, подлетая уже к дверям. «Лоджер на сказал мне, увидишь, Квинтян!» И поэтому я полетел. Корабль дрогнул. Темпе почувствовал это сразу же. Стена оранжерея резко двинулась на него. Он извернулся в воздухе, как падающий кот, чтобы амортизировать удар. Соскользнул по стене на грунт, дававший уже твердую опору для ног и, согнув колени, оценил тяготение. Оно было не слишком сильным, но, во всяком случае, что-то произошло. Коридор был пуст, сирены молчали, но отовсюду доносился голос «Года!» «Все на места!» Квинта ответила. «Все на места!» Квинта ответила. Не дожидаясь Герберта, он вскочил в ближайший лист. Тот точился целую вечность, поочередно мелькали огни палуб, пол подпирал его все сильнее. Гермес в ускорении уже превысил земное сяготение, но не больше, пожалуй, чем на пол единицы. В верхней рубке, погрузившись в глубокие гравитационные кресла с поднятыми подголовниками, сидели Гаррар, Ротманд, Накамура и Полоссар. А Сфиргард, тяжело опершись на поручень главного монитора, смотрел, как и все, на бегущие по всей его ширине зеленые буквы. «Гарантируем вам безопасность на нашей нейтральной территории». Точка 46 градусов широты, 139 долготы. Космодром наш по вашей сетке, меркатора, точка, сопредельные стороны уведомлены. «Одобрили прибытие ваших зондов без предварительных условий. Точка!» «Подайте неодимовым лазером срок прибытия вашего посадочного аппарата по времени, означенному одним оборотом планеты в двоичной системе. Точка. «Ждем! Приветствуем! Точка!» Штиргарт еще раз пустил все сообщение на экран для Герберта и Монаха, как только они появились. Потом сел в свое кресло, повернувшись к присутствующим. «Мы получили ответ несколько минут назад, с указанного пункта вспышками солнечного спектра. Коллега Накамура, это было зеркало?» «Возможно. Свет некогерентный, через окно в облачности. Если обычное зеркало, то размером по меньшей мере в несколько гектаров». «Любопытно». «Сигналы принял Салазер?» «Нет, они были направлены на нас». «Очень интересно». Какова сейчас угловая величина Гермеса, видимого с планеты несколько сотых секунды дуги? Еще интереснее. Свет был сфокусирован? Был, но слабо, как вогнутым зеркалом или рядом плоских, соответственно расставленных на большой равнине. Это значит, что они знали, где нас отыскать, но каким образом и откуда? Все молчали. Прошу высказывать мнение. «Они могли обнаружить нас, когда мы выпустили Солазер», — сказал Эли Салам. Темпо не заметил его раньше. Физик подал голос из нижней руки. «Это было сорок часов назад, и мы шли без тяги», — возразил Полосар. «Пока оставим это. Кто из вас верит в их честность?» «Никто?» «Вот это самое удивительное». «Слишком красиво, чтобы быть правдой», — услышал Темпо, голос сверху. На галерее стоял Кирстинг. С другой стороны, если это западня, они могли придумать что-нибудь менее примитивное. Что ж, проверим. Командир встал. Гермес шел так ровно, что все кровиметры показывали единицу, словно корабль покоился в земном доке.